Станет Иосиф прохладен на веселе и не щадит никого. Ни царя, ни патриарха, ни бояр говорит про великого государя, что не умеет в царстве никакой расправы сам собой учинить. Люди им владеют. Прежние государи святые места снабжали, а теперь разоряют, берут всякие подати лишние и большие. А бояре, хамов род, государь того и не знает, что они делают, а патриарх Иоаким мало и грамоте умеет. На соборе только и говорит нижегородский митрополит, да я, а патриарх только бороду уставив сидит, ничего не знает, непостоянен трус, прикажет благовестить, то так, то иначе, а поучение станет читать, только гноит и слушать нечего. Иосиф тронулся новым временем, позорит патриарха за невежество, за неумение говорить на соборе, читать поучение, но требовательный мудрец не понимал одного —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 Иосиф на соборе во всем заперся, научных ставках против свидетельств никакого ответа не дал. Собор произнес незвержение, патриаршая грамота, перечисляя вины Иосифа, между прочим, говорит «Зверским весьма образом и стремлением уловляши овцы во сне своего зверообразного глощения, сиречь безмерного и неправды. Ему же,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 сын его духовника, с челобитием от отца. Духовник писал, что патриарх Иоаким велел посадить его в смирение на цепь безвинно, так чтобы великий государь изволил прийти в Москву и его из смирения освободить. Можно догадываться, что весь оканоподском или Чудновском поражении производило не более сильное впечатление на благочестивого царя. Он велел сказать духовнику, что будет в Москве завтра рано по утру нарочно. Приехал, позвал самых близких к себе людей, долгорукого хитрого Матвеева, послал за патриархом. Тут явился и, и протопопово нистовство, невежество и маздаимство многое извещал. Держит у себя жонку многое время. Духовника патриаршего к себе не пустил и его патриарха бесчестил. Патриарх сердит. Улики явные, явная жонка, от которой Иоаким уже успел отобрать показания. Царь с просьбами к патриарху, и тот умилостивился, оставил протопопа под запрещением до собора. Но скоро подошел патриарший праздник Петра Метрополита 21 декабря. Иоаким, по обычаю, пришел во дворец звать государя к себе обедать. Алексей Михайлович воспользовался этим случаем и упросил патриарха простить духовника и не поднимать дело на соборе. Такие явления происходили в Москве, в Коломне, но что могло происходить подальше, там, где было до Бога высоко, до царя далеко? Из Тотемского уезда, например, дали знать, что там появились разбойники. В разбоях участвовал и грабежную рухлить укрывал строитель Тавтенской пустыни старец Ферапонт. Никон и Осип Коломенский жаловались на разорение, но общество не могло сочувствовать их жалобе. Во-первых, потому что терпели все за общее народное дело, терпели все от войны, начатой за православие. Во-вторых, все знали, что архиереи не разорены. В 1653 году посланы были государевы-дворяне в Патриаршую область описывать в городах и уездах приходские церкви, и во дворах церковников церковную землю, и всякие усадьбы, и прихожан по именам, и описавшие, окладывали данию.